Глава восьмая. Оглушительные аплодисменты. Все ученики, в том числе и я, приблизились к сцене. Взрослые и закончившие обучение одаренные остались стоять за нашими спинами, взяв нас и сцену в молчаливое кольцо. Микрофон из рук ведущего принял человек в длинной черной мантии с золотыми украшениями. На голове его красовался массивный и вытянутый вверх головной убор, украшенный имперскими религиозными символами. Я сначала подумал, что это очередной ряженый колдун, желающий выделиться необычным нарядом, но потом по отдельным деталям его наряда понял, что это Арсамонский первосвященник церкви бога императора, то есть моей. «Как же они все переделали и переиначили! совсем не похоже на старые каноничные обряды и образы, что были в ходу раньше. Я недоволен. Как верну себе власть, всех покараю без разбора, накажу невиновных и привлеку непричастных. Все как обычно во властью происходит. Глава рода души Пиц Арманьяк четвертый, он же отец Пальмистрии, он же самое главное духовное лицо Арсамона, ласково улыбнулся своей пастве и произнес: «Приветствую, дети мои». «Я рад видеть столько молодых и прекрасных лиц». Из складок плаща он вытащил массивную книгу, окованную золотом. Я узнал ее. Это было священное писание империи Арсамон. В ней рассказывалось о моей жизни и жизни других выдающихся людей. «Как говорил бог-император, дети — это цветы жизни». «Я бы такого, даже будучи пьяным, в зюзю не сказал бы», — проворчал я. даже если бы Парацельс меня напоил последним сортом своего порцеяда. К сожалению, мои слова потонули в восторженных криках. Школьники кричали и приветствовали слова первосвященника. Я бросил взгляд на пальмистрию. На ее холодной стальной маске, заменявшей ей лицо, появились редкие эмоции. Что-то даже вроде нежности. Кажется, она искренне любила своего отца и восхищалась им. «Как вам известно?» произнес глава рода душепиец, он же первосвященник. — На ваше юное поколение мы, старшие, возлагаем большие надежды. Вы те, кто будет на своих плечах держать империю в будущем и хранить ее для Бога Императора. И снова восторженный гром аплодисментов. — Пора открыть вам немного больше правды о тайнах нашего мира, — провозгласил жрец. «Пора вам узнать истинное имя Бога Императора!» «Чего?» — я встрепенулся. «Арсамон — мое имя, а что? Это разве какой-то секрет?» Школьники замолчали, блестя любопытными глазами. Я осмотрел их лица, застывшие в ожидании, и понял. Никто истинного имени моего не знал. Если так подумать, то я и в интернете никогда не видел упоминаний о моем имени, но оно же всегда было общеизвестно.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 Что-то происходящее нравилось мне все меньше и меньше. «Истинное имя Бога нашего императора держится в секрете», — вкратчиво произнес жрец. «Простолюдинам не зачем о нем знать. Но вы, одаренные дети знатного и незнатного происхождения, теперь стоите на ступеньку выше, чем все остальные».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 Как будто друг о друга терлись огромные куски влажной плоти. Огромная тень на множестве многосуставчатых ног двинулась в нашу сторону. Когда она протиснулась ко входу в зал, мне удалось разглядеть ее получше. Отвращение переполнило всю мою грудь. Мне захотелось прикончить это отвратительное существо. Но на лицах всех присутствующих застыло благоговение. Словно они узрели «ангела во плоти». Отвратительная тварь с красной, сочащейся гноем плоти, истекая блевутными соками, двигалась к помосту, и ей аплодировали. Все эти люди в красивых одеждах с дорогими украшениями, элита современного мира, все они аплодировали этой отвратительной твари, они приветствовали ее, они восхищались ей, воспевали ее». И, глядя на взрослых, отвратительному скользкому монстру начали аплодировать и удивленные школьники. «Взрослые ведь лучше знают, что и как делать, верно?» Голова моя сильно заболела. Я схватился за виски, пытаясь унять пульсирующую боль. «Что? Что со мной происходит?» В стенах зала распахнулись огромные глаза с вертикальными зрачками, и все как один уставились прямо на меня. Из темных углов к моему разуму потянулись туманные щупальца. Очертания гостей исказились, и я увидел оскаленные морды вместо человеческих лиц. Словно опять попал в казино великая зыбь. Приступ продлился недолго. Как мне показалось, пара минут, но, скорее всего, намного меньше. Я сосредоточился, вытесняя пагубные видения из своего разума. Зал вновь принял свой обычный вид, а звериные морды сменились на человеческие лица. Глаза в стенах закрылись, а щупальца втянулись в темные щели, из которых выползли. «Вадим, что с тобой?» — услышал я над ухом голос Эйки. «Ты чего-то резко сбледнул». «Все нормально». Я улыбнулся и распрямился, как ни в чем не бывало. «Просто пироженка не в то горло пошла». «Большая, видимо, тебе попалась пироженка». Эйка смотрела на меня с беспокойством. «Может, тебе к врачу? Здесь на балу есть несколько дежурных врачей». Я же бросил взгляд в сторону возвышения в центре зала. Опять меня глюкануло в самый неудобный момент. Разумеется, никакой твари на подиуме на самом деле не было. Я просто снова испытал очередное видение. Давненько их у меня не было. Интересно, почему именно сейчас? То, что я принял за отвратительную тварь, казалось двумя миловидными официантками, несущими в четыре руки шикарный поднос. На подносе что-то лежало, горка чего-то влажного и мокрого, пропитанного красной жидкостью. Хлеб? Впрочем, меня сейчас больше волновал очередной приступ, погрузивший меня в пучины странного видения. В этот раз он отличался от всех остальных. Меня как будто реально пытались убить. Если бы я не сопротивлялся давлению, то, скорее всего, был бы уже мертв, а, может быть, превратился в дебила, пускающего слюни. Прошлые приступы всегда происходили не просто так. Их что-то предвещало, а тут особого повода-то и нет. Просто ни с того ни с сего меня начало колбасить. Да, я практически уверен, кто-то сумел хитро достать меня, пока я отвлекался на сладкие речи первосвященника. Возможно, это не успокаивается та девчонка-шпионка. Или тот, кто ее послал. Я огляделся, но в толпе было трудно увидеть подозрительные глаза. Злоумышленник не полился, и для этого ему даже особых усилий не надо было прилагать. «Все вы пройдете через ритуал причастия», — вкратчиво произнес шрец. «Совершенно новый ритуал, присланный лично Богом Императором мне в видении». «Причастия. Я знал, что подобный ритуал есть в других религиях. Эти еретики просто извратили духовное учения, создав из двух полноценных религиозных доктрин отвратительного гомункула». и теперь собирались учить своей ереси подрастающее поколение. Мне же все стало давно ясно. В этом мире, оказывается, в меня не верили уже очень давно. Неизвестный еретический культ внедрился в высшие эшелоны власти, словно вирус. И постепенно, шаг за шагом, Исподваль подменил истинное учение на мракобесие. Подменил бога императора на Тутхаза. Бога императора тайком подменили на неведомого демона. Я бросил взгляд на хлеб на подносе, смоченный, предположительно, в вине. А может быть, в чем-то куда хуже. У этих кусочков были духовные потоки. У неодушевленных предметов их обычно нет, если только их специально не внедрят для каких-то определенных целей. «Вкусите кровь и плоть Бога Императора», — продолжал вещать первосвященник. «Приобщитесь к тот хазу». «Богу нашему императору! Через его откровение!» Он и дочь свою, Пайму, хочет этим неведомым дерьмом угостить. Никаких сомнений не оставалось. Моих одноклассников хотят накормить непонятным духовным конструктом в ходе отвратительного еретического ритуала и что-то с ними сотворить. Возможно, подсадить пресловутых духовных паразитов, а может быть и сотворить что-то куда хуже. Не знаю как, но я должен прямо сейчас остановить это богохульное действо. Один раз я уже позволил детям принять участие в ритуале жертвоприношения во время урока. Полагаю, тех преступников леди Найткэт на самом деле принесла в жертву этому самому тотх Азу. В этот раз ситуация намного хуже. Отступать нельзя. Ни в коем случае.